Он не до конца понял ее, но почувствовал себя несколько спокойнее. — Где вы живете? Это рядом или далеко? — Замок моего отца здесь, в лесу. — Не может быть, — воскликнул Пауэлл. — Я знаю этот лес. Я охочусь в нем с тех пор, как сел в седло. Это самое дикое и непроходимое место. Вы видели когда-нибудь этот пруд раньше? Поинтересовалась она. Нет, последовал ответ. А он был здесь всегда, сказала она со спокойной логикой. Вы совсем не знаете этот лес, мой господин. Вы его никогда не видели раньше, потому что невнимательно смотрели. И так же с замком моего отца вы не видели его, потому что не искали. «Когда-нибудь я покажу его вам, Пауэлл». «Когда?» Внезапно ему страстно захотелось узнать эти новые миры, о которых Рианон рассказывала ему. «В тот день, когда ты придешь просить моей руки, Пауэлл Дефида, услышал он поразительный ответ. «Что?» Вырвавшееся слово прозвучало глупо, в его ушах, но Пауэлл не помнил, чтобы когда-либо в своей жизни был так удивлен, как сейчас. В Британии он был хорошо известным и уважаемым правителем. Он отнюдь не считал себя дураком. В его власти находилось семь самостоятельных земель, в каждой по меньшей мере сто ферм и деревень. Еще во время царствования его отца Пауэлл завоевал репутацию сильного и храброго воина, сражающегося за справедливость в других землях. Он думал, что прошло то время, когда его можно было столь сильно удивить. Однако эта прекрасная девушка, чье имя означало восхитительная королева, поразила его. Разве ты не хочешь взять меня в жены? невинно спросила Рианон. Я наблюдала за тобой некоторое время и чувствую, как растет любовь к тебе, — продолжала она. В нашем народе не придают большого значения застенчивости. Это черта характера женщин-народа Кимри. Мы открыты. Нам дорого время. Терять его для нас — величайший грех. Я люблю тебя, Пауэл Дефида, и буду с тобой всегда. Я стану твоей женой. У него кружилась голова. Она — дочь короля, и не простого короля, а Дилана — короля справедливого народа. Она хотела его в мужья. Самая красивая женщина, которую он встречал в своей жизни, хотела его в мужья. Бронуин — ее имя непрошено, проскользнуло в его голове. Все уже считали, что он женится на ней. Даже он сам смирился с этой мыслью, хотя не любил ее. В этом он абсолютно был уверен. Женить бы на дочери Синбела и Стейфи была всего лишь политическим шагом. Если учесть еще и то, что ни одна девушка не завладела его воображением. Пока. Он еще не дал обещания Бронуин ни публично, ни наедине. Они не были помолвлены. Ему оказана невероятная честь. Но он немного побаивался. Ходили рассказы о мужчинах и женщинах из народа Кимри, возлюбленных справедливого народа. Он лихорадочно припоминал, что мало этих сказок имело счастливый конец. Рианон была Очень красиво. Намного красивее любой девушки из его собственного народа, и вместе с этой красотой соседствует ласковый характер, который обезоружит Кимри, успокоив их возможный страх перед прелестной волшебной девушкой. Пауэлл внезапно понял, что полюбил ее с первого взгляда. Он на самом деле хотел, чтобы она стала его женой. Никто другой не подойдет. Но все же Рианон почувствовала его озабоченность. «Ты думаешь о других молодых людях из наших двух народов, которые любили друг друга? Никто из них не стал мужем и женой, как станем мы. А почему они не поженились?» потому что люди из моего рода не хотели менять свой образ жизни ради Кимри, которых они любили. А я пойду на это. Я стану одной из вас. В тот день, когда ты женишься на мне, Пауэл Дефида, мы будем жить счастливо всегда. Взамен этого обещай мне две вещи: абсолютную Любовь и доверие. Сможешь ли ты дать мне два этих дара, мой господин? Подумай, как следует, прежде чем ответить. — Нет, Рианон, здесь не о чем и думать! — страстно воскликнул он. — Я могу завоевать весь мир ради любви к тебе. — Если ты любишь меня и веришь... Мне не надо никаких иных миров, — ответила серьезно рианона а потом вдруг рассмеялась. Если мы договорились, мой прекрасный принц из народа Кимри, то я должна вернуться домой. Через год ты вернешься за мной на тот могильный холм, где мы впервые встретились. Я отведу тебя ко двору отца, и мы поженимся, а потом я вместе с тобой отправлюсь навсегда в дефит. Он схватил руки Рианон, в первый раз касаясь ее, и поразился, как пульсирует в ней жизнь. «Если тебе так дорого время, зачем нам ждать год?» — горячо молил он. Она была такая хрупкая и нежная, что он почувствовал биение жизни в кончиках ее пальцев. Она привлекла его к себе и, посмотрев в глаза, произнесла «Время!» Кимри отличается от времени справедливого народа, любовь моя. Увы, есть и другие обстоятельства, касающиеся нашего брака. По обычаю нашего народа женщина имеет полное право выбирать спутника жизни. Я избрала тебя, но мне придется преодолеть возражение. Моей семьи, народа, видишь ли, Пауэлл, я не просто королевская дочь. Справедливый народ избрал меня, преемницей отца, поскольку мой народ со временем исчезнет с лица земли, как и Кимри. Выйти за тебя замуж, я должна лишиться прав члена семьи. Мое решение принесет много горя и несчастья. Справедливому народу потребуется время, чтобы выбрать нового наследника престола. Думаю, что моя младшая сестра Анхарит больше, чем я, подходит на роль королевы справедливого народа. Мне надо убедить в этом мой народ. Они, в свою очередь, будут пытаться найти способ удержать меня. Вот поэтому ты должен быть абсолютно уверен в своей глубокой любви и верности мне несмотря на все превратности судьбы. Беря тебя в мужья, принц, я отказываюсь от наследства, но делаю это с радостью, ради любви к тебе. У тебя такое же храброе и верное сердце? Он был ошеломлен ее откровенностью и покорился ей. Это невероятно прекрасная девушка, избранная судьбой стать королевой, охотно, более того, страстно желала оставить все, что ей было дорого, единственно ради того, чтобы быть его женой. Ах, дорогая, боюсь, я недостоин тебя. Ты любишь меня? Пауэл Дефида, тихо спросила она, дарианон Ответил он без колебания и сердцем чувствовал, что это правда. Тогда, конечно, ничто не помешает нашему браку и не разрушит наше счастье. В этот самый момент, когда Пауэлл привлек Рианон в свои объятия, подул легкий ветерок, расшевелив золотистые листья буковых деревьев, он лишь слегка склонился к ней. Поскольку она, несмотря на свою хрупкость, была почти одного с ним роста, он запечатлел на ее мягких губах нежный, почтительный поцелуй, Арианон ответила ему пылким поцелуем, одновременно удивив и доставив наслаждение, обещая в будущем иные восторги. Он прижал ее к себе, одной рукой держа за тонкую талию, другой — лаская серебристо-золотистые волосы, которые казались пухом под его огрубевшими пальцами. Ее поцелуи напоминали ему вкус клубники, и он не мог припомнить время, когда чувствовал себя таким счастливым, гармоничным, в ладу с собой и окружающим миром, и все, что чувствовал и ощущал он, передавалось ей. — Дорогая, — прошептал он ей на ухо, — я никогда не перестану тебя любить никогда. Внезапно их окутала розовато-лиловая дымка, а над ними раздался крик ворона. — Вспомни! Ощущение от его объятий прошло и она услышала голос, зовущий ее еще раз. — Рианон! — это была Анхарит. — Рианон, дорогая моя! — теперь с ней говорил ее отец. Дымка рассеялась, и она увидела себя взволнованной в зале отца в кругу семьи. — Ах, Рианон! — — Как ты могла так со мной поступить? Я не хочу быть королевой справедливого народа. На — О самом деле не хочу! — протестовала Анхарит. Она потерла бледно-розовым шелком своего платья между большим и указательным пальцами, как обычно делала, когда была расстроена. — Анхарит, иного выхода нет. Это прекрасный выход, хотя ты молода. Успокаивала сестру Рианон. Когда-нибудь ты станешь великой королевой. Я уверена, и я буду тобой гордиться. В порыве непривычных для нее эмоций Анхарид бросилась в объятия сестры и зашмыгала носом. Не оставляй нас, Рианон, молю тебя, не оставляй! Я боюсь за твою жизнь среди Кимри. Хотя некоторые вроде Пауэла относятся. К нам благосклонно, большинство же настроено враждебно. — Как бы ты ни старалась, ты навсегда останешься для них чужой, предмет любопытства и подозрения. — Ничто не имеет для меня значения, — ответила Рианон, — кроме того, чтобы стать женой Пауэла и матерью его детей. Дорогая сестра, знаю, что это удар для тебя, но... Ты просто еще не свыклась с этой мыслью. Всю нашу жизнь было принято считать, что я стану королевой справедливого народа. Но этому не осуждено быть. Я всегда считала, что моя судьба в другом месте. — Я не хочу быть королевой, потому что не желаю нести все бремя ответственности, — раздраженно сказала Анхарид с превосходной логикой. — Быть женой Тристана? и матерью его детей, вот судьба, о которой я мечтаю.